Глава 36 Я в итоге решил, что благодарен Рашеку за его ненависть. Она заставляет помнить, что есть люди, не признающие меня. Но моя задача не в том, чтобы искать признание или любви. Моя задача ⁇ дать человечеству возможность выжить. Вин медленно приближалась к Редикской Роще. Небо над городом полыхало, туман отражал и умножал свет тысяч факелов. Над столицей как будто повис сияющий купол. Свет был желтым. Кельсер всегда говорил, что такого цвета должно быть солнце. Четверо встревоженных стражников стояли у того самого входа во дворец, который они с Кельсером когда-то атаковали. Они пристально смотрели на подходившую Вин. Она шагала по влажным от тумана камням неторопливо, бесшумно и плащ, рожденного туманом, шелестел почти торжественно. Один из стражников направил в ее сторону копье, и вина остановилась перед ним. «Я тебя знаю», — тихо сказала она. «Ты работал на фабриках, в рудниках, в кузницах. И ты понимал, что однажды работа убьет тебя, а твоя семья умрет от голода. И ты пошел к вседержителю. Ты чувствовал себя очень плохо, но был полон решимости, и ты стал солдатом». Четверо стражников смущенно переглянулись. «Тот свет, что ты видишь за моей спиной», — продолжал Вин, — «это свет огромного восстания СКА. Весь город поднялся против Вседержителя. Я не виню вас за ваш выбор, но пришло время перемен. Мятежникам могут пригодиться ваши знания, ваше умение сражаться. Идите к ним. Они собираются на площади Выжившего». «Площадь Выжившего?» переспросил один из солдат. «То место, где сегодня был убит выживший в ямах Хатсина». Солдаты неуверенно переглянулись. Вин слегка нажала на них лестью. «Вам больше не придется мучиться чувством вины». Наконец, один из стражников шагнул вперед, сорвал нашивки с мундира и решительно ушел в темноту. Трое других помедлили, но отправились следом, оставив Вин перед открытой дверью. Вин пошла по коридору и вскоре добралась до караульной, где уже бывала вместе с Кельсером. Вин решительно вошла внутрь, миновала группу беседовавших солдат, не задев их, и очутилась в следующем внутреннем коридоре. За ее спиной стражники сначала застыли от изумления, а потом подняли шум. Они выскочили в коридор, но Вин прыгнула и, отталкиваясь от фонарей, понеслась вперед. Голоса мужчин остались позади. Даже припустив со всех ног, солдаты не могли догнать ее. Вин достигла конца коридора и плотно закуталась в плащ. Дальше она двинулась неторопливо. Спешить было совершенно незачем. Они в любом случае ожидали бы ее там. Вин миновала арку и вошла в центральный зал со сводчатым потолком. Стены здесь были все так же украшены фресками. В углах горели медные жаровни, стоявшие на черном мраморном полу и еще в комнате было два инквизитора вин направилась прямиком к маленькому зданию именно оно было ее целью а мы то искали тебя все это время скрипучим голосом произнес один из инквизиторов а ты сама пришла во второй раз вин остановилась примерно в двадцати футах от них они стояли перед ней улыбающиеся уверенные в себе Каждый был по меньшей мере на два фута выше ее ростом. Вин подожгла атиум, и тут же ее рука вырвалась из-под плаща и метнула в воздух множество обломанных стрел. Она воспламенила сталь, чтобы толкнуть металлические кольца, болтавшиеся на стрелах. Снаряды понеслись вперед. Тот инквизитор, что стоял впереди, хмыкнул, и вскинул руку, небрежно отбрасывая стрелы. От его удара никак не закрепленные кольца сорвались с обломков стрел и помчались обратно. Однако сами стрелы продолжали лететь вперед, их ничто больше не подталкивало, их несла сила инерции. Инквизитор удивленно раскрыл рот, когда в него ударило два десятка стрел. Несколько вонзились ему в грудь, остальные пришлись в каменную стену за его спиной. Стрелы угодили и в ноги его товарищу. Первый инквизитор судорожно дернулся и упал. Второй яростно зарычал, он устоял, но пошатнулся на раненых ногах. Вин бросилась мимо него, воспламенив пьютер. Второй инквизитор шагнул вперед, чтобы остановить ее, но она выхватила пригоршню пьютерного порошка и подбросила в воздух. Инквизитор замер смущенный. Он теперь не видел ничего, кроме паутины голубых линий, и каждая вела к крупице металла. При таком количестве источников металла линии ослепляли. Инквизитор в ярости развернулся, когда Вин проскочила мимо него». Он резко толкнул металлическую пыль, отгоняя ее, и в этот момент Вин выхватила стеклянный кинжал и метнула в него. В сплетении голубых линий и рожденных атиумом теней инквизитор не заметил кинжала, и тот вонзился ему в бедро. Инквизитор осел на пол, хрипло ругаясь. Они плохо работает», — подумала Вин, глянув в сторону первого инквизитора, который лежал на полу и стонал. «Но что делать с их железными глазами?» Она всем весом ударилась в дверь маленького здания, воспламенив пьютер, и одновременно швырнула во второго инквизитора еще горсть металлического порошка. Она не собиралась сражаться с тварями, особенно после того, что одна из них сделала с Кельсером. Ее целью было не убийство. Она хотела узнать, что скрывается во внутреннем помещении, и сбежать. Вин ворвалась внутрь, едва не споткнувшись о пышной ковер из шкур. Нахмурившись, она стала внимательно изучать помещение, пытаясь найти то, что прятал здесь Вседержитель. «Это должно быть здесь», — в отчаянии думала она. «Ключ. Нечто, что объяснит, как убить его». Она рассчитывала, что инквизиторы будут достаточно долго заниматься своими ранами, и она успеет узнать тайну Вседержителя. В комнате была только одна дверь, та, через которую вошла Вин, а в центре горел очаг. Стены оказались странно украшены. По большей части закрыты меховыми панно, но шкуры почему-то были плохо выделаны, выглядели кривыми и перекошенными. И еще Вин увидела старые картины, краски на них поблекли и местами осыпались, холсты пожелтели. Вин осматривалась быстро, внимательно, ища чего-нибудь, что могло бы послужить оружием против вседержителя. К несчастью, ничего полезного она не нашла. Комната выглядела странновато, но в ней не было ничего особенного. Скорее наоборот. Она походила на уютное домашнее помещение, нечто вроде рабочего кабинета. Здесь обнаружилось множество незнакомых вин-предметов и странных украшений вроде рогов неведомой заморской твари и пары стоптанных башмаков. Комната была набита чьими-то воспоминаниями. Вин вздрогнула, когда что-то шевельнулось в центре комнаты. У очага стояло вращающееся кресло, вот оно медленно повернулось, и Вин увидела в нем изсохшего, морщинистого старика. Лысый, с коричневыми пятнами на коже, он выглядел лет на семьдесят с лишним. Одет он был в дорогой темный костюм. Старик уставился на Вин гневным взглядом. «Ну вот», — подумала Вин, — «опять неудача. Тут ничего нет, пора сваливать». Однако в этот момент кто-то схватил ее за ногу. Вин выругалась, пытаясь вырваться, и взглянула на окровавленную ногу инквизитора. Даже с помощью пьютера он не должен был сдвинуться с места. Вин снова попыталась высвободиться, но инквизитор крепко держал ее. «В чем дело?» — резко спросил старик, поднимаясь с кресла. «Простите, вседержитель», — почтительно произнес инквизитор. «Вседержитель? Но я же видела его. Это был молодой человек». «Убей ее», — велел старик, небрежно махнув рукой. «Мой лорд», — осторожно сказал инквизитор. «Этот ребенок представляет особый интерес. Могу я взять ее ненадолго?» «Что за особый интерес?» — спросил Вседержитель, вздыхая и опускаясь обратно в кресло. «Мы хотели подать вам прошение, Вседержитель», — сказал Инквизитор, «относительно ортодоксального кантона». «Опять!» — устало произнес Вседержитель. «Прошу, мой лорд». Вин продолжала бороться, сильнее разжигая пьютер. Но инквизитор прижал ей руки к бокам, и Вин мало что могла сделать. «Какой он сильный!» — с досадой подумала она. И тут она вспомнила. Одиннадцатый металл, чья сила таилась внутри ее, создавая незнакомый источник. Вин подняла голову и посмотрела на старика. «Лучше попробовать». И она подожгла одиннадцатый металл. «Ничего не случилось». Вин, разочарованная, продолжал бороться, но ее сердце упало. А потом она увидела. Рядом с вседержителем стоял какой-то человек. Откуда он взялся? Вин не заметила, что он входил в комнату. У него была окладистая борода и толстая шерстяная куртка, отделанная мехом. Он стоял спокойно и выглядел очень довольным, радостно улыбаясь. Вин вскинула голову. В нем промелькнуло что-то знакомое. Он напоминал того, кто убил Кельсера. Только он был старше и... живее. Вин взглянула в сторону. Рядом с ней стоял еще один незнакомец, молодой вельможа. Судя по одежде, он был купцом и очень богатым. Что происходит? Одиннадцатый металл выгорел. Оба чужака растаяли, словно призраки. «Очень хорошо», — со вздохом сказал старый вседержитель. «Я выполню твою просьбу». «Мы встретимся через несколько часов». Тивидиан просил собраться и обсудить то, что происходит за стенами дворца. «О!» — воскликнул инквизитор. «Да, это очень хорошо, что он будет там. Действительно хорошо». Вин вертелась в руках инквизитора, когда тот вдруг толкнул ее и прижал к полу. Он протянул руку, взял что-то, что Вин не разглядел размахнулся и боль пронзила голову Вин. И, несмотря на горевший пьютер, Вин потеряла сознание. Элленд нашел отца в северном зале у бокового входа в крепость Венчер. «Что происходит?» — громко спросил Элленд, на ходу натягивая камзол. Волосы у него были растрепаны после сна. Лорд Венчер стоял в зале вместе с командирами стражи и несколькими капитанами судов. Вокруг суетились солдаты и слуги, и вид у них был испуганный. Лорд Венчер как будто не слышал вопроса. Он как раз отдавал приказ гонцу, веля тому отправиться в восточные доки. «Отец, что происходит?» — повторил Элленд. Скааф взбунтовались», — резко бросил Лорд Венчер. «Что?» — недоумевал Элленд, пока Лорд Венчер подзывал к себе очередную группу солдат. «Но такого не бывает. Бунт скааф самой Лютадели?» «Нет, это невозможно вообразить. Скаа не склонны к столь дерзким выходкам, они просто...» «Валет Скаа!» — вспомнил вдруг Элент. «Ты должен перестать думать, как другие лорды Элленд. Ты должен, наконец-то, открыть глаза!» Столичный гарнизон ушел далеко, и некому было расправиться со Скаа. Всех горожан заставили смотреть на чудовищную казнь несколько недель назад, не говоря уже о той резне, что произошла накануне. Должно быть, терпение СКА наконец лопнуло. «А ведь Тимадра это предсказывал», — сообразил Элленд. И «Еще с десяток других теоретиков, политиков и историков. Они говорили, что последняя империя не может существовать вечно. Кто бы ни стоял во главе ее, пусть даже Бог, люди все равно однажды восстанут. Наконец это случилось, и мне доведется увидеть все своими глазами. Вот только я на другой стороне». «Зачем пришли капитаны?» — спросил Элленд. «Мы уезжаем из города», — коротко ответил лорд Венчер. «Оставляем крепость?» — удивился Элент. «Разве это не бесчестно?» Лорд Венчер фыркнул. «Сейчас не время кичиться храбростью, мальчик. Речь идет о жизни и смерти. Ска напали на городские ворота и перебили остатки гарнизона. Я не намерен ждать, когда они явятся за нашими головами». Но лорд Венчер покачал головой. «Мы бы в любом случае уехали. Кое-что случилось в ямах несколько дней назад. И вседержитель не обрадуется, когда узнает». Венчер махнул рукой старшему капитану. «Восстание СКА» — с трудом соображал ошеломленный Элент, о чем предупреждал в своих трудах Тимадре. Так он говорил, что когда вспыхнет настоящий бунт, Ска начнут бессмысленно убивать всех подряд, и жизнь знатных людей не будет стоить для них ломаного гроша. И еще он предсказывал, что бунт затихнет быстро, но после него останутся горы трупов. Тысячи убитых. Десятки тысяч. «Что стоишь?» — оборвал его размышление лорд Венчер. «Иди, укладывай вещи». «Я не поеду», — сказал Элленд неожиданно для самого себя. Лорд Венчер нахмурился. «Что?» Элленд посмотрел ему в глаза. «Я не поеду, отец». «Нет, поедешь», — возразил лорд Венчер, и в его глазах мгновенно вспыхнул гнев. Элленд смотрел на отца и видел, что его не столько беспокоит судьба сына, сколько раздражает, что тот осмеливается перечить. Но, как ни странно, Элленд совсем не боялся. «Кто-то должен остановить все это. Восстание может пойти на благо, но только в том случае» если ска увлекутся уничтожением союзников. А аристократы как раз и должны стать их союзниками в борьбе против Вседержителя. Он ведь наш общий враг. Отец, я не шучу. Я намерен остаться. Чтоб ты провалился, мальчишка. Ты издеваешься надо мной? Речь не о танцах или обедах, отец. Мы говорим о серьезных вещах. Лорд Венчер немного помолчал. То есть ты не просто так мне перечишь. Элленд покачал головой. Лорд Венчер неожиданно улыбнулся. «Тогда оставайся. Это хорошая идея. Кто-то должен представлять здесь нашу семью, пока я буду собирать силы. Да, отличная идея!» Элленд молчал, глядя в веселые глаза Лорда Венчера. «Атюм, отец готов оставить меня здесь, чтобы было кому отвечать за него». Даже если Вседержитель меня не убьет, отец вполне может надеяться, что меня прирежут восставшие из КА. В любом случае он избавится от меня. Я и впрямь не гожусь на роль главы дома». Лорд Венчер тихо усмехался. «Оставь мне хотя бы несколько солдат», — попросил Элленд. «Я оставлю большинство. Будет трудновато увезти из города даже одну лодку, не говоря уже о целом караване. Я просто не возьму их с собой». «Удачи, мальчик! Передавай привет Вседержителю!» Он громко рассмеялся и пошел к оседланному коню, уже ожидавшему у входа. Элленд остался в зале и вдруг обнаружил, что внимание окружающих обращено на него. Испуганные стражники и слуги, сообразив, что их бросили в замке, в отчаянии повернулись к Элленду. «Я теперь в ответе за них», — в ужасе подумал Элленд. «Что делать?» Он видел, как туман за окнами вспыхивает от цветами огней. Стражники со стены закричали, что к крепости движется толпа Скаа. Элленд подошел к открытой двери и всмотрелся в туман. За его спиной воцарилась гнетущая тишина. Дрожащие от страха люди уже понимали, какая опасность им грозит. Элленд долго стоял неподвижно, потом резко обернулся. «Капитан!» — позвал он. Собери всех людей, чтобы никого не осталось, и направляйтесь к крепости Лекаль. — Крепости Лекаль, мой лорд? — Она лучше защищена, — сказал Элленд. Кроме того, и там, и здесь осталось слишком мало солдат. По отдельности мы наверняка погибнем, а вместе, возможно, продержимся. Предложим свою помощь дому Лекаль. — Ну, мой лорд, — осторожно возразил солдат. — Дом Лекаль — ваши враги, — Элленд кивнул. «Кто-то же должен сделать первый шаг. Давайте, действуйте!» Солдат отслютовал и бросился выполнять приказ. «Еще, капитан!» Тот остановился. «Отбери пятерку лучших солдат для моей охраны. Они пойдут со мной. У нас будет особая задача». «Какая задача, мой лорд?» Смущенно спросил солдат. Элленд повернулся спиной к туману. «Мы выдадим себя восставшим». Очнувшись, Вин ощутила сырость. Она кашлянула и застонала, когда ее затылок пронзила острая боль. Вин открыла глаза. На нее капала вода. Голова кружилась, и Вин мгновенно воспламенила пьютер и олово, чтобы прийти в себя. Чьи-то руки грубо подняли ее. Вин чуть не подавилась, когда инквизитор сунул ей что-то в рот. «Глотай», — приказал он, выворачивая ей руку. Вин вскрикнула, безуспешно пытаясь сопротивляться. В итоге ей пришлось проглотить кусочек неизвестного металла. «А теперь подожги!» — потребовал инквизитор, еще сильнее выкручивая руку. Вин ощутила внутри источник неведомой энергии. Инквизитор мог скормить ей непригодный для аламантии металл из тех, что вызывают болезни или, хуже того, убивают при воспламенении. Пленника можно прикончить и более простым способом. — подумала Вин сквозь пелену боли и подожгла неведомый металл. В то же мгновение остальные источники силы внутри ее погасли. «Отлично!» — сказал инквизитор, бросая ее на пол. Камни были мокрыми. Инквизитор повернулся и вышел из клетки, захлопнув за собой решетчатую дверь. «Что это? Двенадцатый металл? Возможно, Аламантия не ограничивается тем, о чем рассказывали Кельсер и остальные?» Вин несколько раз глубоко вздохнула и с трудом поднялась на колени. Она ощущала давящее присутствие Вседержителя. Вин чувствовала его, хотя оно было и не таким сильным, как раньше. Но теперь Вин не могла зажечь медь и спрятаться от воли Вседержителя. Ее охватило желание согнуться, сжаться, сдаться. «Нет», — подумала она, — «я должна справиться, я должна быть сильной». Она заставила себя встать и принялась осматриваться. Она действительно сидела в клетке, с трех сторон ее окружали решетки, и только с четвертой находилась стена. Внутри не было ничего, даже завалящего тюфика. Справа и слева от Вин стояли две такие же клетки. С Вин сорвали одежду, оставив только нижнее белье. Видимо, таким образом враги хотели убедиться, что у нее нет металлов. Вин еще раз осмотрела комнату. Она была длинной и узкой с голыми каменными стенами. В одном из углов стоял табурет, но больше никакой мебели в помещении она не заметила. «Вот бы найти хоть один кусочек металла!» Она принялась искать. Машинально попыталась воспламенить железо, ожидая, что вспыхнут голубые лучи. Но, конечно, внутри у нее не было ни крошки железа. Вин тряхнула головой, усмехаясь собственной глупости. Она настолько привыкла полагаться на аламантию, что теперь чувствовала себя ослепшей. Она не могла поджечь олова, чтобы расслышать звучащие вдали голоса. Не могла воспламенить пьютер, чтобы укрепить тело и справиться с болью. Не могла зажечь бронзу, чтобы отыскать следы других аламантов. Ничего. У нее не осталось ничего. Но ведь прежде ты обходилась без аламантии. строго напомнила себе Вин. «Можешь обойтись и теперь». Она как следует обшарила голый пол клетки, надеясь на счастливый случай, потерянную кем-то булавку или гвоздик. Конечно, она ничего не нашла и переключилась на решетки. Но как отщепнуть от них хотя бы крупицу железа? «Так много металла вокруг», — разочарованно подумала Вин. «А я не могу им воспользоваться». Она уселась на пол, прислонившись к каменной стене и дрожа от сырости. Снаружи было темно. В окне комнаты проплывали клубы тумана. Что случилось с мятежниками? С ее друзьями? Вин казалось, что туман снаружи светлее обычного. Там горят факелы? Без Олова она не могла ответить на этот вопрос. О чем я только думала? Неужели я надеялась на удачу там, где потерпел поражение Кельсер? Он знал, что одиннадцатый металл бесполезен. Вообще-то, конечно, одиннадцатый металл давал определенный эффект только не мог убить вседержителя. Вин устроилась поудобнее, пытаясь разобраться, что произошло. В действии одиннадцатого металла было что-то знакомое. Точнее, в ощущении, которое Вин испытала, поджигая его. Золото. Воспламенив одиннадцатый металл, я почувствовала себя так же, как тогда, когда Кельс разоставил меня поджечь золото. Возможно, одиннадцатый металл вовсе не был одиннадцатым. Золото и атиум всегда казались виннепарными. Все остальные металлы делились на понятные пары. Базовый металл и дополняющий его сплав. И они действовали противоположным образом. Железо тянуло, сталь толкало. Цинк тянул, латунь толкала. В этом был смысл. А в паре атиум золота смысла не было. А что если одиннадцатый металл на самом деле сплав? Пара атиуму или золоту? Это значит, что атиум и золото Два непарных металла. У них разные свойства. Отдаленно похожие, но не взаимосвязанные. Они как... Как другие металлы, разделенные на две большие группы по четыре в каждой. Физические внешние металлы. Железо, сталь, олово и пьютер. Внутренние металлы, влияющие на сознание. Бронза, медь, цинк и латунь. И металлы, воздействующие на время. Золото и его пара. Атиум его пара. Выходит, есть еще один металл, только он пока никому не известен. Может, потому что атиумы золота слишком дорого стоят, чтобы их использовать в сплавах? Итак, ее одиннадцатый металл, вероятно, действительно был парой золоту, металлу, который Кельсер называл самым бесполезным из всех. Золото показало вин ее саму, точнее, разные варианты ее самой. И эти видения выглядели настолько достоверно, что казалось, до них можно дотронуться. Но все равно это были просто видения, призраки той Вин, какой она стала бы изменить ее прошлое. Одиннадцатый металл проделал нечто сходное, только показал Вин не ее саму, а других людей. Но это ничего ей не дало. Какое ей дело, кем мог бы стать Вседержитель? Он все равно оставался тираном, правившим последней империей. В дверях комнаты появился стальной инквизитор в черной сутане и с капюшоном на голове. Его лицо оставалось в тени, но из-под капюшона торчали металлические стержни. «Пора», — сказал он. Второй инквизитор ждал в дверях, пока первый доставал из-под сутаны ключи и шел к клетке. Вин напряглась. Замок лязгнул, и вин мгновенно вскочила на ноги и бросилась вперед. «Неужели я и раньше двигалась так медленно?» когда еще не умела жечь пьютер, в ужасе подумала она. Инквизитор схватил ее за руку небрежно, как будто походя, и Вин поняла, почему он совершенно не обеспокоился. Он двигался со сверхъестественной скоростью, и в сравнении с ним Вин выглядела сонной мухой. Инквизитор развернул ее к себе и злобно ухмыльнулся. Вин увидела, что его лицо покрыто шрамами. Шрамы походили на... раны отстрел... Потрясенно подумала она. Но как он мог так быстро вылечиться? Вин пыталась сопротивляться, но безуспешно. Тварь потащила ее к дверям, и второй инквизитор отступил в сторону, уставив на вин металлические стержни. Второй, в отличие от первого, не улыбался. Вин плюнула в него, и ее плевок угодил точно в один из металлических стержней. Ее потащили вон из комнаты по узкому коридору. Вин кричала, звала на помощь хотя прекрасно понимала, что орать в самом сердце Кредикской рощи не имело смысла. Она только разозлила инквизитора, и тот снова заломил ей руку. «Заткнись», — велел он, когда Вин всхлипнул от боли. Вин замолчала и попыталась понять, где находится. Похоже на одном из нижних этажей дворца. Для башен здесь были слишком длинные коридоры. Стены их покрывали разноцветные фрески, но в комнатах как будто никто не жил. Ковры выглядели новыми, на мебели не нашлось бы ни пятнышка, ни царапинки. У Вин возникло ощущение, что и фрески нарисованы исключительно для порядка. Наконец они дошли до лестницы и стали подниматься по ступеням. «В одну из башен, наверное», — подумала Вин. С каждой ступенькой Вин все сильнее чувствовала близость вседержителя. Одно его присутствие лишало ее воли, подавляло, угнетало. Вин обвисла на руках инквизитора, забыв о сопротивлении. Ей понадобилось напрячь все силы, чтобы не дать Вседержителю окончательно раздавить ее душу. Вскоре узкая лестница закончилась, и инквизиторы втолкнули Вин в большое круглое помещение. Несмотря на мощное давление Вседержителя и то, что Вин успела повидать немало крепостей, она не удержалась от вздоха изумления. Никогда прежде она не сталкивалась с таким поистине царственным великолепием, помещение оказалось круглым и часть его изогнутой стены была полностью сделана из стекла освещенная снаружи комната сияла разноцветными огнями мастер создавший витраж не стал изображать на нем привычных сюжетов там лишь извивались сливались и перекрещивались длинные цветные ленты как как туман потрясенно подумала вин разноцветный туман Вседержитель сидел на высоком троне в центре помещения. Это был не старый Вседержитель, а тот, молодой и красивый, убивший Кельсера. Может, он самозванец? Нет, я же чувствую его так, как чувствовал того, старого. Это один и тот же человек. Значит, он умеет менять внешность, и когда хочет, выглядит молодым и симпатичным. Небольшая группа поручителей в серых рясах стояла в дальнем конце комнаты, о чем-то тихо переговариваясь. Поодали выстроились в ряд семь стальных инквизиторов. Вместе с конвоирами Вин их набралось девять. Тот, что тащил Вин, передал ее одному из ожидавших, и Вин ощутила хватку такой же невероятно сильной руки. Давайте, наконец, приступим, сказал вседержитель. Один из поручителей вышел вперед и поклонился. Вин, похолодела, узнав его. Лорд Приланти — подумала она, глядя на лысого поручителя. — Мой отец. — Мой лорд, — заговорил Тивидиан. — Простите, но я ничего не понимаю. Мы ведь уже обсуждали этот вопрос. — Инквизиторы утверждают, что им есть что добавить, — усталым голосом произнес Вседержитель. Тивидиан посмотрел на Вин и нахмурился. — Он не знает, кто я, — сообразила Вин. Конечно, он и не подозревал, что стал отцом. Мой лорд, сказал Тивидиан, отводя взгляд от Вин, выгляните в окно. Разве нам больше не о чем поговорить? Вся столица бунтует. Факелы Ска светили ночь, Ска осмелились выйти в туман. Они богохульствуют и нападают на крепости аристократов. Пусть их. небрежно бросил вседержитель. Он выглядел изможденным. Да, на троне он сидел прямо, но все равно и в его позе, и в его голосе сквозила усталость. «Но мой лорд», — снова заговорил Тивидиан, — «великие дома рушатся?» Вседержитель отмахнулся. «Им это на пользу — обновляться каждое столетие. Если аристократия становится слишком самоуверенной, не приходится ждать ничего хорошего». Обычно я позволяю им поубивать друг друга в очередной войне, но сейчас их просто вырежут бунтовщики. А если ска ворвутся во дворец, тогда я сам с ними разберусь. Мягко произнес вседержитель. И довольна об этом? Да, мой лорд. Поспешил согласиться Тивидион и попятился с поклоном. А теперь, сказал вседержитель поворачиваясь к инквизиторам. «О чем вы хотели сообщить?» Вперед вышел инквизитор со шрамами на лице. «Вседержитель, мы желаем подать прошение, чтобы руководство братством было изъято у этих людей и передано инквизиторам». «Мы уже обсуждали это», — ответил Вседержитель. «Ты и твои братья нужны мне для более важных дел» вы слишком ценны, чтобы заниматься чиновничьей работой. — Но, позволяя обычным людям руководить братством, вы невольно поощряете пороки, которые проникают в самое сердце вашего дворца! — пылко возразил инквизитор. — Пустая болтовня! — сердито воскликнул Тивидиан. — Ты постоянно твердишь об этом, Кар, но у тебя нет доказательств! Кар медленно повернулся. Его зловещая улыбка стала отчетливо видна в мерцающем свете. Вин передернула. Улыбка была почти такой же страшной, как давящая ламантия вседержителя. Доказательства? спросил Кар. Скажи мне, лорд Прилан, узнаешь ли ты эту девчонку? Конечно нет. Удивленно ответил Тивиден. Какое отношение к братству может иметь девчонка с Ка? Прямое. — ухмыльнулся Кар. «Я бы сказал, непосредственное. Ответь мне, детка, ответь Вседержителю, кто твой отец?» Вин хотелось спрятаться, но власть Вседержителя была так же сильна, как тверда рука Инквизитора. «Я... не знаю...» — процедила она сквозь зубы. Вседержитель чуть вскинул голову и повернулся к ней. Ты не можешь солгать Вседержителю, детка! Тихим, хриплым голосом сказал Кар. Он прожил много веков. Он владеет Аламантией так, как это не дано ни одному из смертных. Он видит твое сердце насквозь, читает твои чувства, как открытую книгу. Он ощущает, когда ты лжешь. Он чувствует. Да, чувствует. «Я никогда не знала своего отца», — упрямо повторила Вин. «Если инквизитор так сильно хотел что-то узнать, лучше всего было помалкивать». «Я простая беспризорница». «Рожденная туманом беспризорница?» — насмешливо переспросил Кар. «Что ж, это забавно. Правда, Тивидиан?» Лорд Прилан молчал, только хмурился. Вседержитель неторопливо поднялся, и спустился по ступеням трона. «Да, мой лорд», — сказал Кар, «вы уже ощутили ее аламантическую силу. Вы знаете, что она полноценная, рожденная туманом, удивительно сильная. Едва ли один из знатных домов бросил бы такого ребенка. При ее способностях она должна происходить из благороднейшей семьи. По крайней мере... Один из ее родителей должен к ней принадлежать. «Что ты хочешь сказать?» — резко спросил Тивидиан бледнее. Вседержитель не обратил внимания на них обоих. Он прошел по волнам света, отражавшимся от пола, и остановился перед Вин. «Как близко!» — подумала она. Он гасил эмоции с такой силой, что Вин уже не испытывала страха. Ее охватила лишь глубокая, необъятная, чудовищная печаль. Вседержитель протянул к ней худые руки, коснулся щек, заставляя девушку взглянуть ему в глаза. «Кто твой отец, девочка?» — тихо спросил он. «Я». Вин сжалась от отчаяния, от боли, горя, желания умереть. Вседержитель наклонился, глядя ей в глаза. В этот момент Вин поняла правду. Она видела его взгляд, ощущала его силу его почти божественную силу. Его совершенно не беспокоило восстание СКА, да из чего бы. Если бы он пожелал, то мог бы собственноручно перебить всех жителей столицы. Вин знал, что это так. Возможно, ему потребовалось бы время, но что такое время для бессмертного? Ему незачем было бояться бунтов. Он никогда их и не боялся. Кельсер совершил чудовищную ошибку. «Твой отец, дитя!» Настойчиво повторил Вседержитель, и каждое его слово падало на Вин точно каменная глыба. И Вин заговорила, сама того не желая. «Брат сказал однажды, что моим отцом был вот этот человек, лорд Прилан». Слезы текли по ее щекам, но когда Вседержитель отвернулся, она уже не смогла вспомнить, почему заплакала. «Это ложь, мой лорд!» вскрикнул Тивидиан, отступая назад. «Откуда ей знать, глупый ребенок?» «Ответь честно, Тивидиан», — сказал Вседержитель, медленно подходя к поручителю. «Ты спал с женщинами СКА? Поручитель немного помолчал. «Я всегда соблюдал закон», — ответил он наконец. «Все они мертвы». «Ты лжешь», — медленно и как будто удивленно произнес Вседержитель. «Ты не уверен в этом?» Тивидиан дрожал так, что это было заметно. «Я думаю, что убил всех, мой лорд. Только была одна. Возможно, я проявил небрежность. Сначала я просто не знал, что она Ска, а солдат, которого я послал убить ее, Сопляк, позволил ей бежать. Я отыскал ее потом». «Эта женщина имела ребенка?» В зале стало очень тихо. Да. «Мой лорд», — шепотом ответил лорд Прилан. Вседержитель прикрыл глаза, вздохнул и вернулся к трону. «Он ваш», — сказал он инквизиторам. В то же мгновение шесть инквизиторов метнулись через комнату, с радостным воем выхватывая из-под сутан обсидиановые ножи. Тивидиан вскинул руки и закричал, когда стальные инквизиторы налетели на него. Кровь хлестала потоком. Когда они вновь и вновь погружали кинжалы в тело умирающего Прилана, остальные поручители забились по углам в ужасе наблюдая за происходящим. Кар остался в стороне и с улыбкой следил за чудовищным убийством. Не присоединился к резне и тот инквизитор, который держал вин, и еще один, хотя девушка не поняла почему. Твоя точка зрения доказана, Кар, сказал вседержитель устало опускаясь на трон. Похоже, я слишком доверился человеческому послушанию, но я не ошибся, я никогда не ошибаюсь. Пришло время перемен. Собери высших приланов, приведи их сюда, вытащи из постели, если понадобится. Они будут свидетельствовать, как я передаю к Антону Инквизиции, власть над всем братством» улыбка кара стала шире «А эту полукровку убей разумеется мой лорд кивнул кар только мне хотелось бы задать ей несколько вопросов она из банды туманщиков ска если она поможет нам добраться до остальных отлично кивнул вседержитель в конце концов это и есть твоя прямая обязанность